482 ГУРУ Не кажется ли вам, что забывчивость о вещах очень важных насылается темной рукой? Но не будем находить в этом самооправдание. Забывчивость осуждена. Всякую забывчивость можно исправить с еще более ревностным отношением к требованиям своего высшего Я. Все исправимо касающееся забывчивости, только жаль упускаемых возможностей.